стены саркофага, с той стороны, которая смотрит на трибуны. Целых две минуты присутствующих на церемонии будет омывать мощная волна радиации, после чего укрытие блокирует ее, окончательно закрыв старый саркофаг. Последствия наступят не сразу. Более того, никто даже ничего не почувствует. Но за эти две минуты все, кто находится на трибунах или рядом с ними, получат смертельную дозу радиоактивного облучения. Через несколько недель все они будут мертвы. Между тем, на церемонии присутствовали президент президенты, премьер-министр России, а также лидеры Америки и стран Европейского Союза. Если миссия Николая будет успешной, правительства ведущих стран мира окажутся в смятении. Поэтому, когда расцветет радиоактивный цветок, возвращенный его матерью в Челябинске-88, миру понадобится сильная рука человека, который давно предупреждал о возможности подобной катастрофы. Они обратятся к единственному уцелевшему в операции «Уран». И в следующие месяцы, направляемый тайным сообществом савантов, Николай продемонстрирует поразительное предвидение, интуитивное знание и блестящие правительские способности. Ядерный пожар приведет Николая к вершинам власти в России, а оттуда — к мировому лидерству. Из этого радиоактивного огня возродится Российская империя, чтобы повести мир к новым рубежам. Именно мысль об этом сейчас придавала ему сил. Он доковылял до двух мужчин, стоявших у технического люка, и вытащил из кармана пистолет. Два выстрела в голову, почти в упор. Они повалились на граве, как мешки. Свидетелей оставаться не должно. После этого Николай вошел в черное отверстие люка. Еще двадцать шагов и он был уже внутри ангара. Стены сооружения были сделаны из стали толщиной в 12 метров. Пройдя это расстояние, Николай оказался в самом сердце укрытия. Несмотря на то, что следовало торопиться, он не мог не задержаться и не восхититься поистине фантастическим зрелищем. Покатая крыша стального ангара, маячил на высоте, 100 метров и была в два с половиной раза шире этого расстояния. И если бы сравнить внутреннее пространство конструкции с пещерой, это было бы насмешкой над тем, что открылось взгляду Николая. Сотни ламп освещали внутренности укрытия, светя под потолком словно звезды в ночном небе. По крыше В разных направлениях тянулись желтые монорельсы. Краны-роботы, которые должны по ним перемещаться, терпеливо ждали момента, когда по сигналу извне они раздерут на части старый саркофаг. С других кранов, перемещающихся по полу укрытия, на толстых цепях свисали крюки размером с корабельный якорь николай нажал на большую красную кнопку управлявшую служебным люком и тот движимый огромными шестернями медленно закрылся в соответствии с первоначальным планом они с еленой должны были спрятаться в кабине управления расположенной в дальнем конце укрытия кабина из которой осуществлялось управление лебедками имела свинцовые стены чтобы обезопасить операторов от радиации. Кроме того, она находилась по другую сторону от фугасных зарядов, поэтому риск подвергнуться облучению был минимальным. Николаю было необходимо добраться до этой кабины. Но если Елена не сможет присоединиться к нему, находясь под прицелами преследователей, он хотел защитить ее от радиоактивной вспышки, которая должна была последовать через несколько минут. Хотя Елена, в отличие от собравшихся на трибунах, не находилась на прямой линии выброса, через открытый задний люк она все равно могла бы хватануть изрядную дозу, возможно, недостаточную для того, чтобы убить ее, но такую, которая наверняка лишит ее возможности иметь здоровых детей».